Глава 15. «Тайна Петровича и угрозы одноклассников». В историческом музее Кости бывал не раз. Он уже досконально изучил его залы, хорошо знал их расположение, но все равно на всякий случай распечатал подробный план — Ему не просто казалось, он был уверен, что сегодня план точно пригодится. И еще обязательно пригодится то, что Эдди посоветовал им стаи взять с собой, когда все трое собрались вчера у него дома. Лоскуток алой ткани и карманное зеркальце. Эдди объяснил, что это может защитить их от Тутанхамона, если они окажутся слишком близко к нему, но все равно им нужно быть очень осторожными. Древние египтяне боялись алого цвета, он не только символизировал кровь и смерть, но и был цветом бога хаоса Сета. Солнце на закате тоже становилось алым, а для египтян это означало, что приближается тьма и ночь, время, когда царствовал демон-змей Апоп. А самое главное, алый цвет был связан с богом Шезмой, который выглядел как человек с головой льва. У него на гриве и клыках всегда была кровь, потому что он наказывал преступников. Клал их головы под винный пресс. Когда Эдди рассказывал об этом боге, о котором Костя с раньше не слышали и не читали, оба сидели неподвижно, застыв от ужаса и даже перестали моргать. Оба сразу поняли, почему Тутанхамон мог бояться этого Шезму. Ведь он был преступником, потому что убил Ора. И еще Костя поговорил с ребятами о том, За что Тутанхамон мог так ненавидеть Ора и почему его уничтожил? Эдди был не согласен с версией, которую Кости Стай обсуждали раньше. Ему казалось, что Ор не мог угрожать сильному и могущественному Тутанхамону, а если он даже это делал, то для Тутанхамона такие угрозы были просто как писк комара, которого ему ничего не стоило прихлопнуть. До похода в музей. Костя с так и не вооружились окончательным планом борьбы с Тутанхамоном. Эдди сказал, что придется действовать по ситуации, потому что от Тутанхамона можно было ожидать чего угодно и абсолютного спокойствия и разрушительного гнева. Косте было стыдно признаваться в этом ребятам, но та самая ситуация, с которой они могли столкнуться в музее, очень его пугала. Он даже не подозревал, и никто из них не подозревал, какой она будет. Именно от этой неизвестности было страшнее всего. Поначалу в мыслях у Кости появлялось много картинок. Он представлял себе разные сцены в музее, одна ужаснее другой. И каждый раз ему казалось, что на самом деле все будет еще хуже. Ребята тоже не признавались, что боятся, но в их глазах Костя ясно видел страх. Косте не давало покоя еще кое-что. Он так и не поговорил с Петровичем, а ведь историк точно что-то знал. И как и ребята, чего-то боялся. А вдруг ему было известно то, что могло помочь при встрече с Тутанхамоном защитить от его проклятия? Конечно, Петрович мог снова ничего не сказать, как в прошлый раз, когда Костя пытался с ним поговорить, но сейчас выбора не было. План ребята так и не придумали». А зеркальцу и алому лоскутку Костя не особо доверял, поэтому единственная оставшаяся соломинка для спасения, возможно, была в руках у Петровича, хотя он сам мог об этом не подозревать, ведь до сих пор не знал обо всех бедах, случившихся с ребятами по вине Тутанхамона. Поэтому Костя твердо решил поговорить с Петровичем перед походом в музей и выведать у него хоть какую-то информацию. Когда Костя подошел к школьному крыльцу, многие ребята уже толпились там. Та и Митьки среди них не было, Петровича тоже. Никто из ребят с Костей не поздоровался. Но он заметил, что они смотрят на него как-то странно, как будто уже не ненавидели, а опасались его. Но времени думать об этом не было. Костя решил, что Петрович, наверное, у себя, в кабинете истории. И сейчас самое подходящее время, чтобы поговорить. Он поднялся наверх, и когда вошел в класс, и вправду увидел там Петровича. Учитель сидел за столом, обхватив голову руками, и выглядел точно таким же встревоженным и испуганным, как в тот день, когда директор объявил о походе на выставку. И как в те моменты, когда Костя рассказывал на уроке о загадочном фараоне. Посмотрев на учителя, Костя снова засомневался. А стоит ли говорить с ним именно сейчас? — Что такое, Куликов? — спросил Петрович, нахмурив брови. — Вам не хочется идти на выставку? — «С чего ты взял? Спускайся вниз к ребятам. Я соберусь и скоро к вам присоединюсь». Петрович усиленно делал вид, что все в порядке, но Костя прекрасно понимал, что на самом деле его уже давно что-то беспокоило, и это что-то было связано с Тутанхамоном и Ором. А еще Костя чувствовал, что Петрович знал гораздо больше, чем говорил, и его знания могли помочь справиться с фараоном. Вот только почему-то учитель боялся о них рассказывать». Он говорил, что некоторые знания опасны для жизни, но для чьей именно? За кого боялся Петрович? За себя или за тех, с кем он своими знаниями поделится? А вдруг то, что ему было известно, не погубит, а спасет чью-то жизнь? Надо было это как-то объяснить, но как? «Илья Петрович, мне нужна ваша помощь, то есть не только мне, а еще многим другим. Мне кажется, вы знаете то, что может нам всем помочь». Не дав учителю времени на раздумье, и отказ, Костя с скороговоркой рассказал все, что было ему известно. Петрович смотрел на него то с удивлением, то с грустью, то с пониманием. Костя не называл имена фараонов полностью, только их первые буквы. Он объяснил Петровичу, что этот тайный язык нужен для безопасности. Когда Костя закончил свой рассказ, учитель, немного подумав, сказал «Тот египтолог, который попал в больницу, мой отец». «Просто у нас с ним разные фамилии, так получилось». «Ничего себе!» — ошарашенно пробормотал Костя. «Так вот почему вы тогда сказали, что некоторые знания могут быть опасны для жизни». «Да, именно поэтому. С отцом случались неприятности и раньше, когда он впервые взялся за эту тему. А сейчас, как видишь, все стало совсем плохо». «Тогда вы точно сможете нам помочь?» «Не совсем понимаю, чем именно». — Я точно так же бессилен против этого проклятия, как и вы. — У нас пока нет четкого плана, но мы думаем, что там, в музее, обязательно что-то произойдет, и тогда нам понадобятся ваши знания. На этот раз они не будут опасными, а, возможно, даже спасут чью-то жизнь. — Я в этом не уверен, Куликов. Мне вообще не очень понравилась идея веселого... Нет. то есть нашего директора устроить поход на эту выставку. — Ого! — «Так вы тоже называете его веселым очкариком?» Со смехом сказал Костя. «Ну да, только ты смотри, помалкивая об этом!» С улыбкой ответил Петрович. «Так вот, я тоже понимал, что на выставке мне будет не по себе. Да и вообще, там и вправду может случиться что угодно. Никогда не верил в сверхъестественное. Но после случаев с отцом... В общем, все это довольно опасно. Сказать о таком директору я, конечно, не мог, поэтому пришлось согласиться». «Да, но вместе мы справимся. Так вы согласны вступить в нашу команду?» «Команду кого? Борцов с фараоном?» «Ты, Куликов, все еще плохо представляешь, с кем имеешь дело. Тебе ли не знать, насколько могущественным был тут... И какая мощная у него была поддержка египетских богов?» «Мы тоже можем стать могущественными, если объединимся. Я, та и вы...» «Лучше бы вам бросить эту затею, Куликов». «Она принесет только беду». «А как же ваш отец? Брат Митьки, мама Таи!» Взволнованно выкрикнул Костя. «Их, значит, тоже бросить? Если мы ничего не сделаем, если хотя бы не попытаемся с ними, может случиться самое ужасное». «Главное, чтобы не стало хуже, чем есть сейчас», пробормотал Петрович. «Честно говоря, я вообще не представляю, как вам помочь и что вообще из всего этого может выйти». «Ладно, посмотрим». «Нам пора». «Ребята уже, наверное, собрались и ждут». По дороге в музей, когда Петрович ушел немного вперед, одноклассники, которые видели разоблачение Кости возле квартиры Эдди, подошли к Косте и Тае. С ними был и Митька. Казалось, будто он стал их предводителем, вождем опасного племени людоедов. Они начали угрожать и сказали, что их близким стало плохо, а виноват в этом был, конечно же, Костя. Так они и все считали». Тая пыталась их переубедить, но ее никто не слушал. Костя хоть и с трудом, но сумел объяснить, что в музее они стаи попробуют сделать то, что спасет всех. Отовсюду стали раздаваться гневные голоса ребят. — Да уж, будь добр, Куликов, сделай что-нибудь, а не то тебе самому будет очень плохо. Мы этого так не оставим, так и знай. — Странно, что с его родственниками все в порядке, вам не кажется? — обратился Митька ко всем, явно подливая масло в огонь. Наконец, Костю оставили в покое, когда он снова пообещал, что обязательно что-то предпримет. Оставшийся путь обошелся без новых угроз и сложностей. Костя успел передать Тае свой разговор с историком и рассказать, что Петр Арсеньев — отец Петровича, чем очень ее удивил. Она и представить себе не могла ничего подобного, как и сам Костя. В музее было очень светло. Когда Костя вместе с остальными ребятами и Петровичем вошел в первый зал то ничего особенного не почувствовал. Казалось, это самая обычная выставка. Все экспонаты Кости уже видел на страницах исторических журналов и энциклопедий, а еще в видеороликах, которые смотрел на сайтах разных музеев мира. Но Костя понимал, что необычное, скорее всего, ждет впереди. Только вот где именно и когда? Они с Таей держались отдельно от остальных, и все равно Костя время от времени ловил на себе злые взгляды одноклассников, а Митька смотрел на него с особенной жестокостью. — Будь их воля, они бы меня разорвали на куски и заперли, бы вот в этом саркофаге, — шепнул Костя Тае. — Ничего они тебе не сделают. Ты же сказал, что постараешься помочь им и их близким. — Сказал, но они, мне кажется, не особо поверили. Спасибо тебе за то, что не стало меня ненавидеть, как они... — За что? Я же понимаю, кто во всем виноват. — А знаешь, я все равно рад, несмотря ни на что. — Рад? — удивленно переспросила Тая и даже остановилась, внимательно оглядывая костью с ног до головы, как будто впервые его видела. — Да. Они мне наконец-то поверили, понимаешь? Поняли, что я это все вовсе не выдумал, как сказала Митька. Значит, и книги я смогу писать так, чтобы в них верили все, кто их будет читать. — Но... «Ведь их близким, и моей маме, им всем сейчас плохо. Именно потому, что проклятие оказалось не твоей фантазией, а реальностью. Костя, ведь все они, все мы, живые люди, а не персонажи твоей будущей книги». Вот теперь Косте впервые за этот день стало по-настоящему страшно. Он испугался, что прямо сейчас может потерять единственного человека, который еще готов с ним дружить и поддерживать его, быть с ним рядом» поэтому он поспешил успокоить Таю. — Да, конечно, я это понимаю. Мы обязательно что-нибудь придумаем. В первом зале было столько золотых и других украшений, сверкавших в витринах, что Кости показалось, будто здесь запросто можно ослепнуть. Экскурсоводом была пожилая женщина с добрым морщинистым лицом и большими изумрудными глазами. На ней был костюм, пиджак и юбка такого же красивого зеленого цвета. Она что-то рассказывала приятным бархатным голосом, достаточно громким, чтобы все ребята хорошо слышали, но Костя просто не мог ее слушать. В голове крутилась лишь одна мысль — когда же он встретится с Тутанхамоном? Как эта встреча пройдет и чем закончится? На стенах следующего зала висели огромные папирусы с рисунками, изображавшими повседневную жизнь древних египтян. Полки застекленных шкафов были заполнены инструментами, которые египтяне использовали для труда и добывания еды. В этих стеклах Костя вдруг увидел несколько силуэтов. Сначала он подумал, что это всего лишь отражение его самого Итаи, но присмотревшись, Костя с ужасом узнал в фигурах древних египтян. На них были шиндиты, набедренные повязки из полоски тканей. Такую одежду носили простые люди. Об их занятиях как раз именно сейчас рассказывал экскурсовод. Фигуры смотрели на Костю из-за стеколья так, будто боялись за него, будто предчувствовали что-то недоброе и пытались его предупредить. Хоть Костя и сам знал, что им стае сегодня предстояло непростое испытание, но от таких предостерегающих взглядов призраков ему стало жутко до дрожи в коленках. Он повернулся к Тае и шепотом спросил ее. «Ты их тоже видишь?» «Кого?» — спросила Тая, которая в это время смотрела совсем в другую сторону. «Да так, показалось, наверное», — ответил Костя, решив не тревожить и не пугать Таю раньше времени. Осталось посетить только один зал, как сказала экскурсовод. Костя переглянулся с Таей, и они поняли друг друга без слов. «Скоро случится то, от чего будет зависеть жизнь многих людей».